Легенда семьи Кайта. В начале V века в империи было много проблем, среди которых появление демона в землях клана Феникса. Этот демон терроризировал северные горы, которые очерчивают границы Ракугана, осквернял святилища и уничтожал деревни, а затем и вовсе устроил разруху в целой провинции Гарента. И пока всё внимание чемпиона клана Феникса было приковано к важнейшим событиям в империи, казалось никому будет остановить демона. Но затем одна женщина, лишь со своим луком и помощью ками, сразилась с демоном на высоком пике горы, непреклонно стоявшая позади тени великого зверя. Она осыпала демона своими стрелами. а затем отдала свою жизнь, чтобы запереть его дух, заморозив в глубине колодца. Эту женщину звали Исава Кайта. Она была опытным лучником и жрицей, её учения легли в основу многих традиций хранителей святилищ, соблюдаемых по сей день. Её легендарное сражение с демоном спасло провинцию Гарента, а возможно, все земли Феникса от ужасного врага. в честь её жертвы её семья была почёствована новым статусом став вассалами семьи Сава. На месте битвы было воздвигнуто святилище с колодцем в центре, чтобы потомки Кайта продолжая его уникальные традиции могли охранять его и быть уверены, что демон останется в ловушке. Это долг, который Кайта выполняют по сей день. Кайта Это небольшая провинциальная семья лучников Местиков, живущая в уединённом горном монастыре среди гор северной стены и провинции Карента. Их домен состоит из семейного поместья, известного как Синпукосайдо, святилище обрыва, и разбросанных деревень в окрестных долинах, относительно изолированной от остальных Фениксов и малоизвестной в империи. Они создали свой собственный уникальный стиль обучения, трём обязанностям их семьи перед кланом. Первое это тренировать хранителей святилищ клана. Второе сохранить техники их основателя, и третье защитить святилище предков от всего, что может угрожать ему или попытается освободить зло заключённое внутри. Я пущу свою стрелу на досвещёнными туманом вершинами. Но спроси об истинной природе моего сердца, и я замру без ответа. Песня провинции Грента, посвящённая Исавакайта.